Глава восьмая. Лесная местность встречалась все реже. Реки и озера сменились пустошью, куда столетиями не ступала нога человека. Сухую почву бороздили трещины, из которых изредка выползали песчаные черви в поисках пропитания. Путницы следовали мимо низких кустарников, изголодавшиеся и уставшие. Последние запасы воды у них иссякли день назад, а наполнить фляги было нечем и негде. Бесконечная пустынная дорога простиралась впереди. Они шли безо всякой цели, просто двигались, чтобы жить и поддерживать расстояние между собой и предполагаемыми преследователями. Элисон окончательно потеряла всякую надежду. Лишившись всего, чем она дорожила, младшая Ричи впала в такое отчаяние, что если бы братья захотели ее вернуть домой, она бы и сопротивляться им не стала. Земля выглядела необитаемой. За все путешествие ни одна живая душа им так и не встретилась, не считая диких животных, на которых эльфийка охотилась, и черного кота по имени Сет. Но спросить дорогу или попросить ночлег у зверей путницы не могли, и на помощь случайных прохожих надеяться не приходилось. Элисон не разговаривал с Киота с момента их последнего привала. Хоть Эльфейка и делала все, чтобы поддержать ее боевой настрой, вернуть доверие госпожи она не могла, как не могла пробудить в ней желание к жизни. Младшая Рича сомневалась, что когда-нибудь найдет в себе силы простить ее и себя. Ведь это она, Эллисон, доверилась Эльфейке и сбежала из дома. Каждый новый день, прожитый ею, девушка ощущала тяжкий груз вины на своем сердце. О побеге она сожалела. В поместье Эллисон часто сталкивалась с издевками и унижением, но, по крайней мере, не спала на камнях и холодной земле, не питалась полусырым мясом и не сдирала ноги в кровь в долгой дороге. Там, дома, младшая Ричи нежилась в теплой постели, разнообразно питалась и принимала ванну два раза в день. За ней ухаживали слуги, ополаскивали ее волосы травяными сборами, а кожу натирали маслами, чтобы она становилась мягкой и приятной на ощупь. Здесь же Элисон не помнила, когда в последний раз купалась в реке и старалась не думать о том, как выглядят ее волосы и тело. Они пересекали песчаную пустыню. Палящее солнце нагревало песок, и он обжигал ноги, особенно болезненно затрагивая пальцы и пятки. Эллисон взглянула на них. Кровь показалась сквозь лекарственные листья, которые эльфийка приложила к ее израненным пальцам ног. Киото слабо разбиралась в целительстве, но ее бесценные знания трав и ягод не раз спасали несчастным беглянкам жизнь. Когда они находили подходящие растения, эльфийка перетирала их и выдавливала сок на свои и раны младшей Ричи, а затем закрывала их цельными листьями. Они успокаивали кожный зуд и останавливали кровотечение. Но их лечебного эффекта, увы, хватало ненадолго. Стоило младшей Ричи походить с листьями пару дней, как ее раны вновь открывались. Одного коня они потеряли. Жребец эльфийки умер от жажды. И когда это случилось... Эллисон со странным облегчением подумала, что скоро наступит и их очередь. Зно и солнце отнимали много сил. Со всех сторон их окружала пустыня, которая казалась непреодолимой. Здесь не было ничего, кроме волн песка, движимых ветром. И лишь одно маленькое сухое деревце находилось поблизости, произрастая прямо из песчаного горба. Торчащие во все стороны кривые ветви отдаленно напоминали прическу брата Эллисон, райнера. Младшая Ричи добралась до дерева и обессиленно рухнула на обжигающий песок. Идти дальше она не могла. Госпожа, нам нельзя останавливаться, напомнила Киота с легким беспокойством. Ее голос охрип от сухого воздуха и жажды, но по-прежнему звучал твердо. Она держала второго, их единственного коня за поводья, и смотрела на Элисон. Тревога была написана на ее исхудавшем и грязном лице. Эльфийка выглядела так же изнеможенно, как и младшая Ричи, если не сильнее. Элисон отмахнулась от нее, как от назойливого насекомого. «Ваши раны снова открылись», — пробормотала Киота, рассматривая ее окровавленные пальцы. «Скоро мы найдем лес, и тогда я сделаю вам лечебные примочки». «Найдем лес?» Младшая Ричи горько усмехнулась и обвела взглядом необъятную пустыню, что окружала их. «Мы найдем его так же скоро, как и деревню эльфов?» Она знала, что эти слова больно уколят Киота, но не желала сдерживать свое раздражение. Девушка, на которую Элисон равнялась, предала ее и разбила ей сердце. Лгунья заслужила такое отношение. «Я до конца жизни буду виновата перед вами», — грустно произнесла эльфийка, потупив глаза, и села рядом с младшей Ричи. «Вы имеете полное право злиться на меня. И все же я не жалею, что уговорила вас сбежать. Там вам грозила опасность. Вам, мне, нам всем». Элисон тут же вспыхнула. «Кто ты такая, чтобы за меня решать?» Какой смысл был во всем этом спасении, если мы и так уже наполовину мертвы? У нас нет воды, еды и крыши над головой. Мы умрем здесь, от жары и жажды, зато не от рук вампиров. О да, это так благородно с твоей стороны. Зря я послушала тебя той ночью. Останься я в поместье, все сложилось бы по-другому. В горле пересохло после кратковременной вспышки эмоций. Эллисон успела пожалеть, что поддержала этот бессмысленный разговор. Не стоило тратить последние силы на то, чтобы в очередной раз обвинить Киота в сокрытии правды. Но младшая Ричи выходила из себя по любому поводу, поэтому промолчать на глупое оправдание Эльфики была не в состоянии. Она испытывала раздражение постоянно, а началось это после беседы с Темной. Элисон не совсем понимала, если та, с кем она говорила во сне, И правда такая всемогущая. Почему она не может указать им на ближайшее людское поселение? Силы быстро покидали ее. Если мне суждено здесь умереть, пожалуйста, пусть моя смерть будет быстрой и безболезненной. Мысленно взмолилась Селисон, поднимая глаза к небу. Они болели от сухости, яркого солнца и колючих золотистых песчинок. Хотелось закрыть тихо и провалиться в сладостный сон в вечности. На прекрасное небо. Чистое, голубое, без единого облачка, не давала отвести взгляд. Я не хотела, чтобы все так получилось. Киото виновато посмотрела на нее, а потом взяла за руку. Обожженная солнцем кожа на любое прикосновение отвечала болью. Но у младшей Речи не осталось сил, чтобы отстраниться от Эльфики. Так они и сидели рядом в ожидании медленной и мучительной смерти. Ближе к вечеру, Элисон стали посещать не то видение, не то сны. Ей мерещилось, что пески вокруг на самом деле снежные сугробы. Она даже почувствовала холод, словно пустыня была всего лишь иллюзией. Девушка засомневалась в реальности своих ощущений. Может, она и вовсе не покидала поместье. «Все это мне снится», — убеждала младшая Эричи саму себя. «Когда я открою глаза, то окажусь в своей постели» но открывать глаза больше не хотелось. Она понимала, что если их откроет, то окружающий ее пейзаж не изменится, и боялась этого. Боялась столкнуться с горькой правдой. Элиса наблизнула свои пересохшие губы. Ветер изменился. Теперь ее коже касалась вечерняя прохлада. Палящее солнце садилось. Переносить его жар стало значительно легче. В умирающем сознании младшей речи. Вспыхивали и гасли образы брата и сестры, темный, вампиров, все они остались далеко позади. В мире, откуда Элисон бежала, как от самой себя. Скоро все закончится и для нее. Яркие вспышки и картинки смысла проносились у нее перед глазами, мелькая в бешеном ритме, танцуя среди неразличимых образов людей, которых младшая Ричи когда-то знала. Она молилась об обретении покоя, о долгожданном, вечном покое. Эльфийка настойчиво дергала ее за руку. «Проснитесь, госпожа», — просила она. Обеспокоенный тон ее голоса, Эллисон не понравился. «Сюда кто-то идет!» С неприятными мыслями о прерванном покое младшая Ричи кое-как разлепила глаза и повернула голову в сторону, куда указывала Киота. Вдалеке маячил чей-то силуэт. К девушкам стремительно приближался человек, который вполне мог оказаться и вампиром. «Помощь?» Эллисон слегка оживилась и вытащила свои ноги из песка. Должно быть, их засыпало ветром, пока она спала. «Или один из преследователей?» «Пока не знаю», — ответила эльфийка, поднимаясь на ноги. Она схватила лежащий у дерева самодельный лук и уже потянулась к стрелам. Но человек, который подошел к ним, На достаточно близкое расстояние вдруг остановился и поднял руки при виде враждебно настроенной киота. «Не стреляй!» — хрипло проговорила Эллисон. «Он безоружен». После недолгих колебаний эльфийка опустила лук. Перед ними стоял высокий мужчина, закутанный в черный балахон с ног до головы. Белый длинный шарф разбавлял скучный образ и укрывал массивную шею. Легкая струящаяся ткань лежала у него на плечах, а свободные концы шарфа трепал пустынный ветер. Большой черный капюшон скрывал лицо незнакомца. «Приветствую вас на этой земле», — мягко произнёс он. Элисон отметила, что мужчина даже не попытался приблизиться к ним, пока они с Эльфикой рассматривали его на предмет угрозы. Между ними и незнакомцем оставалось около десяти шагов. Но мужчина не спешил сокращать расстояние, что показалось младшей Ричи добрым знаком. «Что вам от нас надо?» Вместо приветствия выдала она, отбросив свою манерность в сторону. Времени у них не так, чтобы много, и тратить его на соблюдение формальностей Эллисон считала глупостью. Незнакомец долго молчал. Он внимательно изучал девушек перед собой и не двигался, Шарф закрывал низ его лица от ветра. На виду оставались только глаза, выглядывающие из-под капюшона. Младшая Ричи начинала терять терпение, но не говорила ни слова из опасения, что ее наглость отвернет от них единственного в этих краях человека. «Как вы здесь оказались?» «Наконец, изрек он. Вы заблудились?» Его глаза перешли с эльфийки на Эллисон, Девушка осталась недовольна его ответом. Мужчина это заметил и улыбнулся ей глазами. Она ожидала, что он ответит на ее вопрос, а не начнет задавать собственные, поэтому из принципа не стала отвечать. «Я могу подойти?» Осторожно спросил незнакомец. «Нет», — быстро ответила Киота и снова потянулась за луком. Элисон жестом руки остановила ее. «Помоги мне встать!» Попросила она, и с помощью эльфийки поднялась на ноги. Боль пронзила пальцы ног. Младшая Ричи чуть не рухнула обратно в песок, но вовремя схватилась за дерево и только таким образом удержалась на ногах. Незнакомец проследил за ее реакцией, после чего кивнул на ее раны и сказал. «Я могу помочь». «Госпожа, не думаю, что стоит доверять ему». Тут же встряла эльфийка, С сомнением поглядывая на мужчину, вы целитель? – спросила у него Эллисон. – Нет. У вас есть с собой зелье или мази, которые вылечат меня? Нет. Тогда как вы можете помочь? Я не целитель и не знахарь. И лечением ран не занимаюсь. Но я могу отвезти вас в безопасное место, где вам окажут помощь. И если вы здесь останетесь, то сегодня же ночью умрете. Элисон и Киото озадаченно переглянулись. Они обе понимали, что незнакомец прав. Оставшись без помощи, они непременно погибнут. Но вдруг мужчина заманивает их в ловушку. Младшая Ричи вспомнила предупреждение старших братьев о том, что люди из внешнего мира представляют угрозу для знатных семей. «Из зависти бедняки хотят уничтожить тех, кому повезло родиться под счастливой звездой». И они готовы пойти на все, чтобы отнять жизнь у юноши и девушек благородного происхождения. Подумав об этом, Элисон нервно улыбнулась. Ценностей при ней не было никаких, а ее знатную фамилию вряд ли кто-нибудь знает в этой пустыне. Но здесь ничего нет, возразила она. Девушка обвела взглядом бескрайние песчаные дюны, простирающиеся на много миль вперед. «О каком безопасном месте вы говорите?» «Вы уверены?» Незнакомец откинул капюшон, затем опустил с лица шарф, и Эллисон увидела хитрую улыбку. Именно она и заставила ее сомневаться, причем в себе. «Уверены, что нас окружают одни пески». «Можете подойти», — разрешила младшая Ричи. Мужчина опустил руки и стал медленно приближаться к девушкам. Элисон раскусила его неторопливость. Незнакомец боялся совершать резкие движения, потому что не знал, чего ожидать от них. «Мы для него тоже незнакомцы», — подумала младшая Ричи, наблюдая за ним. Она дала ему осмотреть свои ноги. «Плохо дело». Он перевел взгляд на Эльфейку. «Давно вы в пути?» «Мы и сами не знаем», — ответила за нее младшая Ричи. «Очень давно». «Вам нужно искупаться в подземном озере», — серьезно произнес мужчина. Ветер трепал его длинные черные волосы, собранные в хвост, а закатное солнце золотило темно зеленые словно листья глаза. Его воды исцеляют. Подземное озеро. Пришла очередь Киоты сомневаться в его словах. «В пустыне как-то слабо верится». «Почему?» Незнакомец в недовольстве свел черные густые брови. Он оскорбился недоверием путниц, кем меня только не называли за всю мою жизнь, но лжецом никогда. Если не верите, можете остаться здесь и умереть. Завтра днем я снова сюда приду и полюбуюсь вашими трупами. Только Элисон открыла рот, чтобы закончить их перепалку, как рядом с мужчиной, возникла жужжащая сфера, появление которой напугало ее до такой степени что девушка не проронила ни слова. «Что за шума а драки нет!» — раздался приглушенный мужской голос из сферы, отчего и младшая Ричи, и эльфийка разом обомлели. Сфера подлетела близко к Эллисону и остановилась на уровне ее глаз. Девушка ожидала увидеть на металлическом корпусе свое отражение, но каково же было ее удивление, когда вместо этого она увидела клубящийся внутри сферы Серый дым. Эллисон наклонилась к странному существу, чтобы рассмотреть его со всех сторон. Но мужчина принялся отгонять от нее сферу, беспардонно размахивая руками возле ее лица. «Эй, имей совесть!» — воскликнул незнакомец, грозя сфере пальцем. «Если я разрешил тебе сопровождать меня, это еще не значит, что ты можешь появляться, когда захочешь, и встревать в разговор». «Да-да, я понял» хохотнуло нечто из сферы. «Но мне так скучно сидеть с этим белобрысым задирой!» «Что это такое?» полюбопытствовала Киота. «Не что, а кто?» обиделась сфера. Она облетела Эльфейку и остановилась возле ее уха. «Вы что, не знаете правил приличия, дамы?» «Простите ее!» виновато проговорила Эллисон, вступаясь за подругу. «Просто мы впервые видим нечто...» Подобное. Моя спутница не хотела вас обидеть. Сфера одобрительно загудела и подлетела к младшей Ричи. О, а вы, леди, похоже, знаете толк в общении. Э -э -э, простите, не знаю, как вас зовут, но это не помешает мне пригласить вас в наши прекраснейшие пещеры подземного города. После долгой дороги вам не помешает отдых. Мою спутницу зовут Киота представила она эльфейку, заставив ее смутиться. «А я Эллисон». Девушка запнулась, не решаясь сообщить незнакомцам свою фамилию. Чуть подумав, младшая Ричи решила не говорить ее, и, чтобы перевести тему, взялась за расспросы. «Что за пещера и что за подземный город такой? И мне бы хотелось знать, не сделаете ли вы нам ничего плохого, если мы согласимся пойти туда с вами?» Вопрос прозвучал крайне наивно, и Элисон это понимала. Никто в здравом уме не признается вслух, что собирается причинить кому-то зло. Однако она рассчитывала на благосклонность незнакомцев и верила в их относительную безобидность. Только дурак, по ее мнению, откажется от предложения пойти в безопасное место и отдохнуть с дороги. «Чудесно!» — обрадовалась Сфера. Какие красивые и редкие имена. О, ну что вы, бояться нас не следует. Хотя, нет, вы не подумайте, за себя я точно ручаюсь, а вот за своих товарищей поручиться не могу. Ха-ха. Едва мужчины из сферы договорил, как из-под земли возникли две каменные плиты, которые прихлопнули ее, расплющив между собой. Произошло это быстро за считанные секунды, Звук был такой, словно захлопнулся большой капкан. Когда Эллисон увидела, что сферу, из которой шел голос ее нового собеседника, в один миг раздавили плиты, то отступила назад, глядя на происходящее уже не с удивлением, а с нарастающим ужасом. «Думаю, тебе стоит взять передышку», — самодовольно произнес незнакомец, обращаясь к расплющенной между плитами сфере. «Зачем вы это сделали?» Заключала на него девушка. Прежде чем она обрушила все свое негодование на мужчину, из-под каменных плит засочился серый дымок, из которого вновь возникла сфера. Целая и невредимая, младшая Ричи вздохнула с облегчением. Злой ты, друг мой! Весело произнес мужской голос из сферы, подлетая к своему товарищу. Сфера облетела его со спины, и, вернувшись к Эльсон, Радостно загудела. «Не бойтесь, юная леди, этот господин вам не навредит. Видите, он даже мне ничего сделать не может». Незнакомец в черном усмехнулся и перевел взгляд на младшую Ричи. «Мое имя?» «Самираэль», — представился он. А тот веселый парень. Ларазел. «Лазерот!» — возмутилась Сфера. «Я же говорил, что хочу вернуть себе имя, которое я носил до того, как стал демоном!» Она не переставала удивляться новым собеседникам. «Вы смеетесь надо мной?» Эллисон переводила неуверенный, полный непонимания взгляд Сумираэллиан и Лазерота. «Демоны выглядят не так, как вы, и они...» Страшные твари прямиком из пекла. Закончил за нее мужчина, после чего и он, и сфера... Дружно расхохотались. Младшая Ричи почувствовала себя ужасно глупо. «Но ведь я знаю...» — растерянно начала она. «Я читала...» «Ты читала про низших демонов», — пояснился Мираэль. «А мы другие. Разница хоть и невелика, но все же есть. Пойдемте с нами, мы все объясним». На самом деле, пояснения нового знакомого ничего ей не дали. Младшая Ричи даже не догадывалась, что существуют подвиды демонов. Для нее они все были чудовищно злыми существами из иных, менее привлекательных миров. Но Самираэль и его друг не выглядели враждебными. «Главное, чтобы нам ничего не угрожало в вашем обществе», — заметила Киота. «А кем вы являетесь, не так важно». Младшая Ричи кивнула. «Еще один вопрос». Она посмотрела на Самираэля. «Как вы нашли нас?» Раз в три дня я поднимаюсь на поверхность и обхожу территорию. Сюда иногда заходят животные в поисках пищи, но сами становятся нашей едой. Вам очень повезло, что я нашел вас раньше, чем они. «Но где сами пещеры?» — спросила Киота. «Они под нами», — улыбнулся мужчина. Жалкие развалины подземного города. Когда-то он был одним из крупных городов древней цивилизации, потом — убежищем жрецов, а еще через сотни лет превратился в руины. Мы смогли найти только две большие пещеры, все, что осталось от великого города. Там немного холодно и сыро, но в целом жить можно. Все же лучше, чем спать на земле под открытым небом. Элиса не могла не согласиться. Ей уже не терпелось оказаться в пещерах, и стать частичкой великой истории. Она охотно верила всему, что рассказывал демон, но хотела своими глазами увидеть подземный город, ощутить прохладу пещер и прикоснуться к влажным каменным стенам. Но все это только после того, как они избавятся от жажды и боли. «Хорошо», — согласилась младшая Ричи и перевела взгляд на свои ноги. Один их вид вызывал у нее новый приступ головокружительной боли. Но должна вас предупредить, идти я буду медленно. А давайте я вас туда перенесу. Сфера с готовностью взяла на себя ответственность за горе путешественниц. В ту же секунду рядом с ними появилась вторая сфера, но поменьше. Прямо на глазах у собравшихся она начала растягиваться в длину, пока не приобрела вид вытянутого магического портала. Девушки зажмурились от яркого света. «Эллисон, не возражаешь, если я сам проведу тебя в портал?» Учтиво поинтересовался Самираэль. «Самостоятельное перемещение может плохо сказаться на тебе, ведь ты ранена. Я хочу быть уверен, что с тобой ничего плохого не случится». «А что со мной может произойти?» Теперь она не хотела испытывать на себе перемещение через сферу, ставшую порталом. «Ничего, если будешь следовать моим советам». Демон подошел к порталу. Смотри, сейчас будем переноситься. Встань перед порталом, а я сзади тебя толкну туда. На той стороне тебя встретят, поэтому не бойся. Главное, не размахивай руками и ногами, а то плохо будет, в общем. Девушка с недоверием посмотрела на Самираэль. После взглянула на эльфейку, пытаясь определить, что она обо всем этом думает. Предлагаю довериться им пожала плечами Киота. Надеюсь, мы об этом не пожалеем. Если бы мы хотели причинить вам зло, раздраженно сказал Самираэль, то просто оставили бы вас умирать. Вас ожидала медленная смерть в этой пустыне. Участи хуже и придумать нельзя. Элисон кивнула, окончательно признавая правоту демона. Если бы он хотел им навредить, то просто не стал бы спасать. Она встала напротив портала лицом к ослепляющему свету. «Я готова!» — с волнением произнесла младшая речь, закрывая глаза. Счастливого полета она услышала радостный возглас Самираэля, а после ощутила сильный толчок в спину, который отправил ее в пещеры через портал. Элисон не видел и эльфийку, и демонов, но надеялась, что они последовали за ней.